Пятый день. Утром Аспарт явился с сообщениями, что и где случилось за ночь, а Манмурт пришел за жабой. Пока мрак мылся, шумно плеская воду из тазика и фыркая так, будто страшился утопнуть в двух пригоршнях воды, Манмурт долго и безуспешно ловил жабу. Аспарт помог. Манмурт с отвращением посмотрел на пойманного на позолоченную веревочку наглого зверя. — Боги, до да чего же это маленькое страшилище вас повторяет, ваше величество? И сидит так же важно, и чешется, и даже рожа корчит. — Мы с ней родственники, — объяснил мрак. — И оба страшилища. Чего с нас взять? — Ну, — возразил Манмурт, — если вас посадить рядом, то тогда, конечно. Не такая уж она и страшила, если присмотреться. Он увел ее на прогулку, а Спарт с сомнением посмотрел на царя и его тазик. Этот тазик вызвал переполох у дворцовой прислуги. Многие ощутили угрозу, что царь ими недоволен. Мол, слабо мыли и тёрли, Вдруг до да всех разгонит, придется же работать. А кто хочет терять теплое местечко? Напрасно мрак уверял, что он любит, когда его моют, гладят и чешут. Просто сейчас некогда возлежать часами на ложе. Дворец же почти горит. Но разве не на тот царь, чтобы лежать и царствовать на боку? Он вытирался, то же сам Аспарт торопливо перечислял все происшествия во дворце и в городе. Не утерпел, рассказал и про настроение в армии, хотя это и не входило в его круг обязанностей. Войска ликуют, получив известие о блестящем захвате крепости «Несокрушимое». Пользуясь моментом, Гионтий прибрал к рукам остальные гарнизоны, вводит железную дисциплину, многих военачальников перевёл в солдаты, других наградил Двухчасовых, заснувших на посту, казнил для устрашения. Мрак все еще растирался, когда в покое осторожно вошел солдат, вопросительно взглянул на мрака, на Аспарда. Мрак отмахнулся, солдат быстро прошептал что-то на ухо Аспарду и снова исчез за дверью. аспарт посерьезнел, лицо вытянулось. — Что стряслось? — спросил мрак нетерпеливо. — Ваше Величество, беда. — Какая именно? Казначей. Что с ним? Говорят, буйство на него нашло. С ножом метался по дому, требовал чего-то, обвинял, грозился. Потом вовсе зарезал жену и двух детей. Его, наконец, связали, но он так бился и кричал в веревках, что от наглой порчи помер. Мрак покачал головой. Аспид. Жену и детей за что? Правда, они пожили. Пожили. И что ж теперь? Хотя понятно, что. Изволяю велеть его дом и все имущество умыкнуть в государственную казну. А буди объявятся родственники, то им отщедрот что-нибудь... Нет, сперва посмотрим, я теперь осторожный. Либо кинем на лапу, либо сразу в рыло. Кстати, Аспарт, у нас есть чем выплатить армии за два месяца. Аспарт смотрел непонимающе. Его величество слишком спокойно принял смерть казначея. А ведь это потрясение основ. К тому же ходили упорные слухи, что казна уже опустела, а раз так, то армия совсем уж настроилась менять династию. Стражи впустили Манмурта, снова из царапанного, хотя не в такой мере, и негодующего. «Я привел вашу некаканную жабу», — заявил он. Час таскала меня по всем зарослям. «Что у вас за сад?» Но так ничего и не сделала. «Ага, теперь она еще и...» — сказал Мрак. «Впрочем, что-то мало ела вчера». Не заболела ли? И худая какая-то. Манмурт возразил с негодованием. Да она чуть не лопнет, это же Шара, не жаба. Жаба, освободившись от поводка, попробовала взобраться к мраку на колени. Просилась на ручки, но государь отпихивался. Наконец государева жаба отправилась на поиски своей косточки. Пришел Червлен, затем Васит и Квитка. Все три управляющие. Вместе начали прикидывать, кого назначить казначеем, а также, что бы это значило, когда посол Куяви пытался отравить их царя. Было ли это желанием правителей Куяви, чьих-то других сил, умопомешательством, пока Квитко не договорился до того, что кунабель просто мог приревновать его величество. Бедная жаба, напуганная таким количеством народа, а косточка у нее-то одна, потерянно бродила по спальному залу, отыскивая место, где бы спрятать, но нигде не видела безопасное место. К тому же чувствовала, как ее провожают взглядами, а значит запоминают, куда она несет лакомство. Только отойдет, так же кинутся гурьбой, вытащат и сожрут. Вон у всех какие голодные глаза. Долго таскала по всему залу, наконец принялась запихивать подложа. Мрак пару раз отпихнул рассеянно, больно таскается. Но хитрая жаба сумела затолкать косточку в щель, вылезла, пятясь. Теперь косточка в безопасности. Никто не посмеет ее отнять, ибо ее защищает могучий папа, самый сильный и бесстрашный. Аспарт сказал осторожно. «Кони готовы, ваше величество?» «Тогда едем», — сказал бодро мрак. «На сегодня все дела отменены? Все приемы?» «Да, ваше величество». «Манморт!» «Здесь, ваше величество! Слушаю вас!» «Смотри! Если что, с жабой случится!» Манморт с великой обидой развел руками. Ваше Величество, пусть за вами Аспарт лучше смотрит. А уж за этим ужастиком я посмотрю. Вообще-то она уже меня признает. Да и я ее почти люблю. Он протянул к жабе руки. Та вцепилась всеми четырьмя лапами в одежду мрака. Ее маленькие, но уже страшные челюсти, угрожающие лязгнули. Манмурт ухватил за толстые бока и начал отдирать от его величества. Жаба ухватила его за руку зубастой пастью, но Манмурт силой тащил ее. Отдирал. И жаба, поняв, что ее никто не боится, ухватилась за край царского одеяния уже и пастью. Манмур терпеливо по одной лапе отдирал маленькое чудовище от его родителя, расцепил ее челюсти, а мрак с неудовольствием отряхнул из мятой одежды. «Она же меня всего изживала свинья такая!» «Она почему-то любит вас, ваше величество», — объяснил Манмур цукором «Обожает даже. Зачем-то». «Ну да, а я хожу весь изжеванный». Манмурт поклонился и пошел к выходу. Жбы из его рук одарила мрака негодующим взглядом. Выехали за светло, ибо драконьи конюшни находились не просто далеко за городом, а вообще далеко от столицы. Ближайший драконий питомник высоко в горах, башня магов на вершине горы денные ноно неусыпно охраняет все подступы к долине. Кони несли по утренней прохладе спора. Кроме охраны поехал еще и червлен, сам вызвался. Как мрак понял, червлен раньше занимался драконами сам, а потом его взяли за какие-то заслуги во дворец, где он и вырос до управляющего. Аспарт весело и с подъемом начал рассказывать, как они в тот раз сумели таки завалить оленей больше, чем за два прошлых раза, что значит, олени не переводятся, хотя браконьеров развелось видимо-невидимо. Мрак оживился на свежем воздухе, быстрая скачка горячила кровь, Он хохотал, кричал диким голосом, швырял в воздух секиру и ловил ее на полном скаку. А спарт и пара придворных, включая червлена, смотрели остановившимися глазами. Мрак, спохватившись, сказал степенно. «Да, в детстве так развлекался, помню. Но теперь мы, к счастью, взрослые. Эх, звезд не видать. Ну да ладно, я все равно помню, где какая звезда. Сейчас я вам расскажу о звездах. О каждой в отдельности, а их знаете сколько?» Он оглянулся, увидел посеревшие лица, отчаяние в глазах. Аспарт выпрямился, словно всем видом говорил, «Вот я, убей меня, приношу себя в жертву, но только не надо, не надо, не надо про эти звезды, будь они трижды...» «Так детство», — промямлил он, — «Ваше Величество, у вас было хорошее детство. Мы, ваши подданные, не хотим ничего пропустить из вашего рассказа, Ваше Величество. Потому начните сначала». «Сначала?» — удивился мрак. Но вначале, говорят, ничего не было, потом появилось яйцо из яйца бог, а он уже начал отделять свет от тьмы, а потом творить зверей, мух и людей. А Спарта окаменел лицом, потом явно решил, что даже это лучше, чем звезды. До звезд дело дойдет не скоро. «Ваше Величество!» — перебил он с мужеством отчаяния. «А когда вы вот так, секиру, к родным вам небесам...» Вы толчок даете на рукояти, или же благосклонно переносите на обух. а сказал мрак саркастически. «Это умом не понять. Тут надо вдохновление иметь. И хорошо иметь. Вот когда ты смотришь на звездное небо, ты воссоединяешься с этим миром, сливаешься. А там происходит всякое разное и неведомое. Умом это долго, а через вдохновление – раз и усё. Уже всё умеешь» как какой-нибудь поганый волк, что нюхом берет то, что мы никогда не сможем, хоть на рукоять, хоть на обух. Кони резво несли по зеленой долине, потом дорога повела в горы. Не круто, но кони с лихого галопа вскоре перешли на рысь, а потом и вовсе и на ходью. Мрак, помня своего огненного коня, досадовал на медленность, ибо после летающих змеев, руха, крылатых коней из преисподней, колдовских вихрей Олега, Все остальное, ну просто черепахи. Он велел пересесть на заводных коней. Сам, забывшись, перескочил на скаку. Услышал удивленный ах, но не стал оглядываться. Теперь все идет по накатанной дорожке. Обязательно вспомнят какого-нибудь прапрадеда со стороны степняков артан для которых вот так перескакивать с коня на коня привычное дело. К обеду забрались настолько высоко, что воздух здесь заметно посвежал. Стало прохладнее а солнце светило намного ярче, напекло голову. Горы здесь уже не горы, а только верхушки гор, много верхушек, сплошной каменный чистокол, а внутри уютная зеленая долина, наполовину заставленная огромными зданиями. «Старый город!» — прокричала спарт восторженно. «Сколько здесь не бываю, а всякий раз! но такое вдохновение, что просто... просто... надо будет попробовать топор бросить!» «Это святой город», — поправил червлен. «Святой». «Да-да», — торопливо согласился Аспарт. «А и говорю, что вот так, глядя на святой город, я могу бросить топор, не глядя и поймать не глядя». Мрак сам с изумлением рассматривал старый город. В самом деле старый, древний, безумно древний, словно бы выросший прямо из гор. И понятно, почему с Барбусией так трудно бороться. Сюда могут отступить войска и все население, ибо это не город даже, огромная территория, отгороженная от мира отвесными стенами головокружительной высоты. А сверху, вдоль обрыва, еще и толстая крепостная стена, где веками хранятся камни для сбрасывания на головы штурмующих. Крепостная стена окружает не город, как он всегда видел раньше, а целую долину, где сам старый город занимает уголок меньше половины. Но когда приблизились, мрак убедился, что город совсем не маленький. Правда, уступает Барбусу по размерам, но зато превосходит в роскоши. Стены, крыши и двери большинства зданий украшают не только изысканно выкованные из серебра и меди металлические пластины, но даже драгоценные камни. Мрак, не веря глазам своим, рассмотрел россыпи опалов на дверях, множество рубинов на крышах. Немало домов было выстроено из редких пород дерева, но хозяева совсем не выглядели богатыми людьми, напротив. Мрак назвал бы их бедняками. Очень много каменных исполинов, не то странных зверей, не то уродливых людей. А Спарт с готовностью сообщил, что это основатели города, древние боги. Город казался слишком близко к небу, тучи цепляются за непомерно длинные острые шпили. Слышно треск, дальше плывут рваные, а белесые клочья медленно тают, растворяются в синеве. И все-таки город казался не просто древним, но и запущенным, постаревшим настолько, что уже не поднимется. В будущем здесь будут только руины, по которым начнут прыгать горные козы. Даже в городе сильно пахло рыбой, но теперь мрак уже многое знал о драконах. Когда проехали на восточную часть города, запах усилился. Его не мог перебить даже запах навоза и конских каштанов, что почти закрывали вымощенную булыжником мостовую. Узкая кривая улица медленно поднималась в гору еще выше. Там угадывалась площадь, а еще дальше высились приземистые строения из серых каменных глыб. С той стороны рыбой несло особенно сильно. Усталые кони несли их из последних сил. Город охватил со всех сторон, они въехали в центр. Аспарт затих, червлен пробормотал нечто благодарственное богам. Мрак удивленно озирался. Не то чтобы от изумления челюсть отвисла до пояса, но все же место поражает воображение. Храмов больше, чем жилых домов, и каждый храм явно строили и украшали не одну сотню лет. От уходящих в землю плит и до самых кончиков шпилей все покрыто барельефами, изображающими забытых богов, неведомых чудовищ, странных людей с птичьими головами и чудовищ с человечьими. Большинство жителей попадались с чисто выбритыми головами и короткими бородами, в то время как в Барбусе мрак за все время видел не больше десятка бородатых, да и то либо чужие купцы, либо послы других стран. Правда, с усами здесь многие, как бородатые, так и безбородые. Их ждали возле самого крупного разноцветного здания, странноватого уже тем, что встречали обычные барбусейцы, одетые, как и жители Барбуса. Только здание поражало обилием куполов, башен и башенок, разновеликих окон, закрытых железными решетками. Стены испещрены барельефами, но и то не рассмотреть. Колонны выстроились стеной, тоже разные по толщине и даже длине. Неизвестно, для чего поставленные, ибо крыши начинались чуть дальше. Это единственный дом, где камни из цветного мрамора, из красного и коричневого гранита. А гранитные изваяния стоят прямо на улице, по обе стороны от входа. «Тоже странное изваяние», — подумал Мрак. «Таких зверей на свете нет. А если и были, то так давно, что даже и непонятно, кто их высекал из камня». Часть толпы опустилась на колени, другие же просто склонили головы. Эти в длинных балахонах, головы и даже лица закрыты капюшонами. Дескать, на колени становимся только перед Богом, да и то не перед всяким. Перед своим — да, а чужим от ворот — поворот, а не сладкие жертвы. Мрак выждал полагающееся время, милостивым жестом разрешил встать, изволил сказать державным голосом. — Ну что, морды, трясетесь? Сейчас все здесь пересмотрю, перетряхну, а виноватых повешу. Червлен сказал за спиной обеспокоенно. — Что за бесцельная трата человеческих жизней, Ваше Величество? Нет у вас совершенно уважения к истинным ценностям. Как можно вешать, когда рядом драконы? Им же свежее мясо надобно, кровь надо чуять для обучения. «Слышали?» — громыхнул мрак. Один из встречающих низко поклонился. Лик его оставался светел и чист, как у безгрешного и безвиновного. «Все слышали, ваше величество», — заверил он. «Мы долго добивались, чтобы вы посетили нас». «Зачем?» «А нам есть чем похвастаться?» — ответил тот скромно. «Ну-ну», — сказал мрак. «Тебя как кличут?» «Кличут рваным крылом, но зовут Герцем». «Ого!» — сказал мрак с уважением. «Герц — это здорово! Твой дед был знатный поединщик?» «Прадед!» — скромно ответил Герц. «Потому и стали мы зваться Герцами». «Ваше Величество, там прямо в храме для вас накрыли стол. Если изволите...» «Изволю!» Прервал мрак. «Еще как изволю! Ты что ж тянешь, злодей? Ждешь, что я своего коня начну есть?» В храме было убрано, воздух свеж, на каменных плитах медленно исчезают мокрые пятна. Половина гигантского зала заставлена столами. Пока мрак и его сопровождающий слезали с коней, разминали кости, в храм спешно несли узорчатые скатерти. А когда мрак с эскортом изволил войти, столешницы уже ломились от множества блюд. Но так как мрак запретил высылать вперед царских поваров, местные исхитрялись сами, так что было подано не меньше двух десятков блюд только по-разному жареного мяса. А кроме того, от ближайшего озера постоянно доставляли удивительно нежную рыбу. Жарили, пекли, тушили, а также подавали и сырую, обильно сдобренную жгучими травами. Вино подавали по большей части куявское, хотя и свое, как считал мрак, ничуть не хуже, если не лучше. Но в чужой тарелке всегда кусок мяса кажется больше. Холодная куявская горячила кровь сильнее жареного мяса с перцем, а густое красное вино из вантита ощущалось, как ласковые руки понимающей женщины, что нежно проходятся по всему телу, разминая мышцы, помогая им отдохнуть, успокоиться, набраться силы для нового рывка, для скорой схватки. Мрак, не замечая слуг, огромным кинжалом отхватывал добротные куски мяса. Забивал водопадами вина, не особенно разбирая, какое и откуда. Мычал в ответ, когда червлен или аспарт обращались с вопросом. А герцог кивал благосклонно, мол, хорошо ведешь хозяйство. Хорошо. Мог бы и раньше допроситься его монаршего посещения. Язык не отсох бы повторить пару раз еще. Он моментально опустошил первое блюдо. Второе, ибо после такой хорошей скачки чувствовал хороший здоровый голод. Перед ним поставили поднос с широкими ломтями жареной оленины. Он опустошил его со скоростью лесного пожара. Сбоку появилось блюдо с запеченным целиком молодым кабанчиком. Только теперь мрак начал запивать сильно проперченное мясо вином, не очень разбираясь, какое попадается под руку. Когда от кабанчика остались кости, да и то изгрызенные, он сапнул с соседнего блюда нечто пахнущее тонко и нежно. Сладкий ароматный сок потек по пальцам, он рычал от удовольствия, глотал нежное мясо почти не разжевывая, только все чаще запивал вином. А когда и это блюдо опустело, запил снова, перевел дыхание и сказал с удовольствием, ну, червячка заморили, теперь пора и пообедать в сласть. В помещении обрушилась тишина, мрак видел обращенные к нему лица, почти никто не ел. Только на том конце стола солдаты, впервые допущенные к царскому столу, торопливо рвали нежное мясо и тоже запивали, подражая его величеству. Аспарт, наконец, прошептал в благоговении. «Пообедать?» «Ну да», — ответил мрак бодро. «А что, здесь с этим туго?» «В этих краях», — размышлял он, не забывая разделывать зажаренного молочного поросёнка «летающих змеев называют драконами». Можно даже не спрашивать почему. Достаточно посмотреть на их когти, чтобы понять. Для такого зверька драть, разодрать, подрать, а то и просто драться с кем-то, любо-дорого. Также Бера везде зовут либо ведмедем, ибо он ведает мёд или же переставляют половинки слов «медведем», а то и просто косолапым. Так что если в самом деле правда, что змеев, то бишь драконов, приучили слушаться, то это ж великое дело. Даже дивно, что такое государство не бросилось тут же покорять все соседние. Конечно, каждый дракон – штучный воин. Все равно, что герой среди простых воинов. А герои стадами не ходят. Но дракон, даже самый слабенький, все равно дракон. Одним видом, ревом, пламенем из пасти устрашит самых отважных и заставит бросить оружие. И бежать, бежать! Он вспомнил, с каким трудом завалил наездников змея, когда спасал милигерду А ведь то был просто ездовой дракон. Ни разу не дохнул на него огнем. Не прихлопнул, как муху, лапой. Не попробовал на зуб. Да и наездников взял только потому, что совсем обнаглели. Не верили, что кто-то осмелится дать им отпор. Даже не воин в сверкающих доспехах, а какой-то мужик с простым луком. После сытного и довольно плотного обеда, когда осоловевшие аспарт и червлен уже не могли шевельнуться, а солдаты так и вовсе лишь сыто взрыгивали, Он бодро вскочил из-за стола. «Ну вот», — сказал он жизнерадостно, — «теперь в самый раз! Пошли, что ли?» А Спарт и Червлен смотрели с надеждой, что царь так шутит. Да и все солдаты расплывались на лавках, как тесто. Только Герц вскочил и сказал с готовностью. «Да, Ваше Величество, вперед уже поскакали все приготовить к показу». «Это нас показывать?» — спросил Мрак подозрительно. «Что вы, ваше величество!» – испугался Герц. «Драконы не видят разницы, они у нас простые. А вот вы увидите, что нам бы жалования добавить». «Тогда в дорогу!» – велел мрак. Питомник, судя по запаху, находился сразу за городом. Едва заканчивалась городская стена. Сам мрак еще за столом ощущал, где что и сколько. Прошлый раз, когда летел с Мелигердой, ощутил, что от змея привычно пахнет рыбой а сейчас восточный ветер даже в этот храм вбивал сквозь щели целое облако запахов аспарт с видом знатока начал рассказывать что равлик через семь лет вырастает в маленького ужика тот еще через семь лет превращается в смока смок растет еще и если ничего не случится вырастает в змеи проходит еще семь лет а у змея отрастают крылья и уж совсем немногие из этих гигантских летунов доживают до того что начинают дышать дымом и плеваться огнем. Змеи, как он слышал, могут жить очень долго, но это единственные из зверей, которые могут убивать друг друга, будь то из-за молодой змеихи, добычи, просто из-за дурного настроения. Ни волк, ни шакал, ни олень, которые всегда бьются за молодух и за место вожака, не убивают друг друга насмерть. Только змей пошел за человеком, которому убить себе подобного проще, чем зверя. Нет. Все же это человек пошел за змеем. Того боги создали раньше. Хоть в чем-то не человек являет всему миру дурной пример, а ему явили. Правда, мог бы и не обязательно перенимать только дурное. Герц выслушал все эти бредни, сказал уверенно. Вот дурные живут там внизу. Низина, поддакнул кто-то. Серость, что с них взять? Мрак удивился. А что не так? Ваше Величество, сказал Герц осторожно. Яблони тоже можно сажать по зернышку. Вырастут яблони, хоть и хреновые, и яблоки будут кислыми. Мы ж сажаем отводками, верно? Так и драконов разводим от драконов, а не от ужей или того гаже равликов. Во дворе им подали коней, выехали тесной группой. Мрак потянул ноздрями. На видимой глазами мирно ложился еще один, нарисованный запахами. Подрагивающий, неустойчивый, зато яркий и красочный. А еще удивительный тем, что мрак видел и сквозь стены. Видел за толстыми гранитными стенами больших драконов и маленьких. А в дальней яме рассмотрел огромную толстую змеюку. Она сидела в странной напряженной позе. Крылья распустила, сложив по бокам на земле. Стала похожей на грязную копну перегнившего сена. Мрак не сразу сообразил, что змеюка откладывает яйца. Из-под плотно закрытой сверху крышки, размером с крышу огромного дома, просачивались струи. Рисовали все, что по ту сторону. Он подвигал пальцем, считая. Ого! Восемь яиц. А сколько снесет еще? Аспарт смотрел с недоумением, зато Герц ахнул, проследил за взглядом мрака, снова ахнул. Ваше Величество, что она уже начала откладывать? Ага, ответил мрак. Девятое яйцо. Ты гляди, сейчас пойдет девятое. Герц покрутил головой. Ваше Величество. «Откуда? Как? Как вообще догадались, что в той яме брюхатая драконша?» Мрак сказал наставительно. «Я царь или не царь? А царь должен все знать. О, снесла девятая, повернулась и начала их облизывать. Не сожреть?» Теперь все смотрели на Мрака со страхом и непониманием. Герц пугливо подхватил Мрака за локоть, повел мимо сарая. Двое сопровождающих отстали и бросились на животы стараясь сквозь щель в крыше рассмотреть, что творится внизу в яме. «Мы заглянем к молодым», — сообщил Герц. «К сожалению, дракона можно обучать только в первые два месяца. Если не удастся приучить слушаться, а это трудно, то уже все пропало. Дракон будет бросаться на все, что движется. Вот там, видите, купол? Там глубокая пещера, в ней держим самого огромного и страшного дракона. Ему бы цены не было, если бы вовремя к нему нашли подход» но ну, а теперь это зверь, что сожрал уже четырнадцать человек. Мрак удивился. Так зачем же держите? Убить или на волю? Ну, отвести в клетки, поближе к картании и выпустить? Ваше Величество, как можно? Видели бы вы его зубы, его грудь, его крылья. Он вдвое крупнее всех драконов. Это же сокровище. Его держим на племя. А что людей поел, так это по их неосторожности. У нас какой народ? То считает, что змей не дотянется, то уверен, что успеет отпрыгнуть, то думает, что дракон высоко не подпрыгнет. Они медленно приближались к котловану. Мрак издали по запаху определил глубину и увидел даже, что именно там на дне. Котлован окружал каменный барьер, невысокий, до пояса. Но когда мрак подошел и глянул вниз, огромный кулак спрессованного запаха все же заставил отступить на шаг пахло не просто рыбой, а косяком выброшенных на берег и разлагающихся тюленей. В вырубленном в скале котловане, где поместился бы дворец, распласталась огромная серо-зеленая туша. То, что мрак принял сперва за груду неопрятных звериных шкур, оказалось крыльями, уже смятыми, потертыми крыльями, с обломанными когтями. А сама туша, чей бок медленно приподнимался и также медленно опускался, оказалась драконшей. Она лежала на боку, сопела тяжело, взрёвывала, ворочалась, слышался неспокойный треск. Мрак подумал, что трещат костяные пластины. Потом решил, что это под её тяжестью поддаются камни котлована. Но потом увидел, как из-под шкур выползают толстые ярко-зелёные шары на коротких расползающихся лапах. Один вслепую подполз чересчур близко к страшной пасти. Змеиха приоткрыла один глаз. Из пасти выметнулся длинный лиловый язык. Донесся жалобный писк. Рядом с мраком страж спросила беспокоенно «Что она с ним делает?» Змеиха зажала полуслепого змеенка в угол, беспощадно мяла огромной пастью. Он жалобно пищал, крохотные лапки беспомощно дергались. «Задавливает слабых», — объяснила Спарт со дела. «Молока на всех не хватит». «Верно, Ваше Величество». «Мудро», — согласился мрак, — «пусть помрет сразу, пока слепой. А то корми-корми, а он помрет». «И жалко, уже ведь бегал, играл, квакал». Герц помялся, но сказал осторожно. «Да, это было бы мудро, но природа не так мудра, как вы, ваше величество. Этот змеёнок, как и другие, в первые дни не в состоянии даже погадить. Если бы она их не лизала, не мяла, не давила, то передохли бы на третий день». Дракончик уже не пищал. Огромное панцирное чудовище мерно шоркало языком по каменному полу. Звук был такой, словно дикарщики стесывали с каменной плиты мелкие зазубрины. Аспарт потянул носом. «Не так уж и воняет. Это она что, жрет?» Герц сказал с таким явным неудовольствием, словно оскорбили его самого. «А что?» «Значит, так надо!» Пока они сосут ее молоко, она зализывает за ними. А как только жабенку дать хоть лизнуть коровьему молока или какого другого, то тут же его дерьмишка останется лежать, пока не уберут слуги. То ли ревнивая, то ли понимает, что уже жабенок начинает сам питаться, а значит взрослый. У них, как у холопов, взрослеют рано. Это боярские дети до семнадцати годов в песочке роются. «Ага», — сказал мрак, — «ага». В следующем котловане резвились два молодых змея. Толстые, бескрылые, похожие на вытянутых жаб размером с коров. Они нападали один на другого, опрокидывали, таскали за лапы, хватали беззубыми пастями за толстые шеи. Мрак изволил полюбоваться подростками. Герц услужливо забегал вперед, указывал дорогу. Стражи двигались от мрака справа и спереди. и Еще трое прикрывали со спины. В следующем котловане копошились уже трое. Мрак засмотрелся. Герц щелкнул пальцами. Ему из свита передали крупный куст свежего мяса, все еще истекающего кровью. Он с поклоном протянул мраку. «Если ваше величество изволит...» Мрак с сомнением посмотрел на мясо. «Так только что пообедали!» В наступившей тишине Герц сказал осторожно. «Я имел в виду, что если вы изволите царственно швырнуть дракону — понял мрак. «Так бы сразу и сказал. Конечно, мне не жалко. Ловите карапузы!» Драгончики ухватили кусок и начали таскать во все стороны. Наконец, одному удалось выхватить. Он понесся вдоль стены по кругу. Все бросились за ним и бегали так долго. Ни один не догадывался броситься на перерез. Пока один не отстал настолько, что убегающий догнал его, прыгнул на спину, вмял, но зацепился за прорастающий гребень и свалился на землю. Завязалась веселая драка. Мрак свистел им, покрикивал, потом поморщился. «Что там за гам?» «Да нет, вот за теми сараями». «Сейчас узнаю», — отозвался Аспарт бодро. Он исчез, а пару минут спустя притащил за шиворот дородного человека, за которым шла толпа галдящих работников. Аспарт толкнул дородного, тот упал на колени перед мраком. Мрак спросил недовольно. «В чем дело?» Дородный развел руками. Пухлое лицо было скорбное. «Ваше Величество, это слишком мелкое дело, чтобы вам с вашим государственным умом разбирать такие дела. Правда, местный судья ничего не мог решить, и я думаю, никто не сможет». «Ого», — сказал мрак. Он огляделся и увидел, что и толпа работников, что остановилась на почтительном расстоянии, и его воины, все ловят каждое его слово. «Ты это нарочно, чтобы меня раздразнить? В чем твое дело?» Дородный развел руками снова. «Пустяк», — повторил он, — «для вас, но не для нас, выращивателей драконов. Вот этот человек... Подойди сюда, Арминс!» Этот человек взял у меня 20 серебряных монет в долг и написал расписку. Я, дурак, дал ему монеты, хотя надо было дать овец или коров, что ему было нужнее. Когда пришел срок, он мне сказал, «Приходи ко мне к котловану, где я несу службу. Деньги у меня там, я все отдам». «Я пришел. Он говорит, что это хорошо. Дай-ка я посмотрю, как я там написал». Я ему дал, он тут же порвал и бросил в костер. Мрак перевел взгляд на Арминца. Молодой сильный работник стоял смело, не пряча глаз, рубашка расстегнута, обнажая крепкую грудь. Руки сильные, мускулистые, привычные к тяжелой работе. «Что скажешь?» – спросил Мрак. Арминц, нехотя поклонился, сказал дерзко. Я знаю, что простолюдину не найти у праву на богатых. Я не брал у него денег, в глаза не видел никаких расписок. Но кто мне поверит, если у меня нет свидетелей? Свидетелей что, не брал? Переспросил мрак. Да, на это в самом деле трудно найти свидетелей. Он внимательно осмотрел дородного богача, работника и толпу, что жадно прислушивалась к высокому судилищу. Оглянулся на Аспарда, тот выпрямился и бросил руку на рукоять меча. «Аспарт», — сказал мрак, — «отведи их в разные стороны, чтобы они не слышали друг друга. И это дело сложное, надо подумать». Когда Дородный и Работник стояли на дальних концах каменной площадки, мрак поинтересовался у толпы. «А вы что скажете? Кому больше доверяете?» В толпе загалдели. «Арминсу, конечно! Арминс умеет работать! Арминс свой!» «Арминс, мне в прошлом году крышу помог починить!» Мрак выслушал. Кивком велел привести к нему Дородного. Тот, похоже, слышал выкрики или же догадался по жестикуляции, что они значили. Стоял, повесив голову на грудь. Мрак буркнул. «Ну и что у тебя была за расписка?» «Обычный клочок старого пергамента», — ответил Дородный несчастным голосом. «С ладонь размером. Его столько раз соскабливали, что он уже светился насквозь. Порвать его было легко». «Ага», — ответил Мрак. «Сейчас я начну разбора, когда спрошу по расписку, ты скажи, что размером она была с, с две ладони. Нет, еще лучше с конскую попону. Понял?» «Понял», — ответил Дородный покорно, но было видно, что ничего не понял. Мрак махнул рукой, подвели Арминца. Тот смотрел гордо, за ним шла толпа сочувствующих. «Ну давайте снова», — сказал Мрак. Он поморщился, посмотрел на солнце. Да побыстрее, а то нам еще много осмотреть надо. Ты, как тебе, говоришь, что дал этому трудолюбивому человеку, о котором все драконцы отзываются так хорошо, 20 серебряных монет? Да, ваше величество. А он взял и порвал расписку, как листок дерева, хотя это был пергаментный лист размером с попону вашего коня. Порвал и бросил в огонь. Арменс покраснел от гнева, закричал. «Что ты брешешь, скотина? Это был жалкий клочок не больше моей ладони. Ты ври, но знай меру!» Он поперхнулся, испуганно огляделся. Его друзья замерли, потом начали отступать от него, словно волны в час отлива от одинокого утеса. Аспарт первым из воинов сообразил, заржал как конь. Начали хохотать его люди. Мрак махнул оруженосцу, тот бегом подвел коня. На грозного царя он смотрел влюбленными глазами. Мрак похлопал по плечу ошарашенного Герца. «Не вешай нос! Люди-твари хитрые! Это не какие-нибудь безобидные драконы!» «Что-то есть еще?» «Да», — сказал Герц торопливо. «Пойдемте посмотрим, наконец, нашу красую мощь дракона по имени Пламенные Крылья». «Ого! У него что, крылья горят?» «Нет, это для красивости», — объяснил Герц смущенно. Но когда он летал еще, то огонь из пасти, за ним дынный хвост, а крылья просвечивают, такие пурпурные. Это самый страшный, лютый и смертоносный дракон из всех, каких мы когда-либо только знали. «А чего теперь не летает?» — поинтересовался мрак. Герц помялся, развел руками. «Перестал слушаться. Теперь это просто неуправляемый дикий зверь. Потому его держим так, как держим». Каменные громады медленно тянулись по обе стороны. Сзади слышались злые крики и глухие удары. Похоже, работники, обманутые в своих лучших чувствах, били своего кумира. Герц ожил, шумно рассказывал про замечательных драконов. Какие они где умные, веселые, добрые, удивительные. Мрак кивал, в узкой улочке стражи отстали, шли гуськом сзади. Только двое прошмыгнули вперед и шарили там по сторонам, налитыми кровью глазами. И вдруг сразу восемь человек выпрыгнули, казалось, ниоткуда. тусклы блеснули короткие мечи. Телохранители метнулись в бой, а Спарт мгновенно загородил мрака. Два или три меча с лязгом ударились о его грудь. А Спарт пошатнулся, но устоял, а его меч рассек голову ближайшему. Больше он сделать не мог, только отчаянно парировал сыплющиеся со всех сторон удары. Внезапно ряд нападавших завалился, словно на них упала скала. А Спарт видел, как на том месте взвилось разъяренное его величество. В руках та самая Секира, которую он так умело бросал в небо. Телохранители шарахнулись в стороны, ибо Секира почти исчезла из виду. Только в воздухе оставался серебристый след от лезвия, а нападающие падали с разрубленными головами. В воздух взлетали отрубленные руки, кровь брызгала фонтанами. К счастью, они находились в довольно узком проходе. Нападать могли не больше троих-четверых. И Аспарт с мраком нажали, срубили еще двоих. Последний, оставшийся в живых, повернулся и бросился бежать. Он уже скрылся в темноте, когда мрак замахнулся коротко и со страшной силой швырнул секиру. Она исчезла в темноте, а Аспарт ожидал услышать сухой скрижащий удар металла о камень. Но вместо этого донесся вскрик и послышалось падение тела. Мрак, не выпуская секиры, повернулся к Аспарду. «Ты чего это? Ранен?» «Ну, дурак!» Аспарт прошептал. «Я счастлив! Я буду рассказывать внукам, как был удостоен чести драться рядом!» Он все прижимал ладонь к боку. Под ней расползались края разрубленных лад. Между пальцами просачивались красные струйки. Мрак оторвал ладонь Аспарда от раны, присвистнул. Лезвие чужого меча рассекло бок на ширину ладони, хотя и не глубже пальца. Он быстро оторвал рукав, сложил в вчетверо и приложил к боку начальника охраны. «Прижми покрепче. Сейчас придут лекари». Аспарт со стыдом. «Ваше Величество, вы меня убиваете. Это я должен следить за вами, охранять вас». «Вот я и хочу», — отрезал мрак. «Чтобы ты завтра мог охранять, а не валялся в постели, ослабевший от потери крови». «Зажми покрепче, вон уже бегут!» Вместе с прибежавшими на помощь работниками был и червлен. Выглядел он испуганным, глаза бегали. Мрак напомнил себе, что не мешало бы узнать, куда это он делся сразу же, как только сели за стол. Червлен повскрикивал, потом довольно толково распорядился насчет лекарей, а сам исчез снова. Герц, белый как полотно, пугливо вздрагивал, трясся, наконец пролепетал дрожащими губами. это не наши. Какие-то бродяги. Мрак усомнился, прорычал. Ты уверен? У нас здесь все друг друга знают. Этих не видели? Герц покачал головой. Какие-то разбойники, только не понимаю, как смогли пройти так далеко незамеченными. Уверен, что разбойники. Ваше Величество, а кто же еще? Мрак пихнул носком сапога голову одного из убитых. Похоже, Герц живет в очень благополучном мире. Не только никогда не видел разбойников, но даже не представляет, какие они с виду. Дело даже не в том, что живя в лесу да в горах, прячась от людей, не больно заботишься о своей внешности. Наоборот, разбойники стараются отрастить бороды, волосы, скрывая внешность. А эти чисто выбриты. А если принюхаться, то можно уловить аромат благовоний. Слабый, почти заглушенный запахом пота, крови. Зловония москотлована, но все же ощутимой. Он поднял голову, взглянул на заходящее солнце. «Ладно, пора заканчивать. Где этот ваш красавец, у которого пурпурные крылья? Огненные, ваше величество. Но если желаете переименовать, то пурпурные». Мрак подумал, кивнул. «Желаю, даже изволю». Он подумал, что переименовывать проще всего, но зато заметнее. «Вроде бы ничего не сделал, а результат твоего тяжкого труда видят все прямо сейчас, а еще и много поколений потом». Герц посмотрел на могучую стать его величества предложил робко. «Если изволите, то можно даже назвать его Ефигердом, например». «Это пока лишнее», — ответил мрак скромно. «Пожуем, увидим». Герц суетливо забегал вперед, иногда даже шел задом. Руки его постоянно взлетали, как вспугнутые бабочки. Рисовали в воздухе замысловатые узоры, еще больше похожие на бабочек, что дуры не умеют летать прямо, как стрекозки или кузнечики. Мрак подумал про кузнечика Кузю, в груди потеплело. Герц вскрикивал. «Прошу сюда, еще, вон там котлован, в котором держим этого зверя!» Они были совсем рядом от каменной оградки, когда раздался грохот. Мрак быстро вскинул голову. Сверху с горы неслось, подпрыгивая на выступах бревно в три обхвата. Аспарт вскрикнул, бесцельно схватился за меч и попробовал заступить мрака. Мрак ухватил его за шиворот и мощно швырнул под крохотный каменный навес. Сам он попытался отпрыгнуть, но оступился. Бревно мелькнуло прямо перед глазами, его страшно рвануло за одежду, ударило, швырнуло на каменную стену. Он падал, цепляясь за камни. Голова гудела, успела сообразить только, что краем бревно зацепило за роскошное царское одеяние, куда-то бросило. Его несло вниз по крутой каменной стене. В ноздри ударил мощный рыбий запах. Он бессильно скользил, пока не рухнул на дно, где торопливо приподнялся и сел. Ладони опирались на раздробленные кости гигантских зверей. Вдоль хребта зашевелилась и начала подниматься шерсть, когда сообразил, что это не кости коров или туров, те помельче. Это кости драконов, а вон и череп, а дальше еще один и еще. Справа и слева, как впереди и сзади, каменные стены. Он на дне самого глубокого котлована, а в десятки шагов поднял голову, разбуженный шумом, и смотрит на него дракон. Тот самый, что лютый из лютых, который на племя и который сожрал уже 12 неосторожных конюхов. Дракон по имени Огненные Крылья, теперь пурпурные. Сверху в наступающей полутьме слышались шум, крики, вроде бы даже лязг железа. Кто-то закричал нечеловеческим голосом, тут же крик оборвался. Мраку даже почудились сип и клёкот, вырывающиеся из перерезанного горла. Дракон вскрапнул, быстро вскочил на все четыре лапы. Несмотря на размеры, он выглядел собранным быстрым под жаром, а к жертве шагнул легко, словно барс размером с амбар. Мрак попятился, уперся спиной в каменную стену. Мелькнула мысль попытаться вскарабкаться. Это дракон! сползти по таким плитам не может, а человеку зацепиться бы хоть чуть-чуть. Но дракон как выстрелил огромной головой. Мрак увидел прямо перед собой страшную пасть, где целиком поместится корова. Отшатнулся от дурного запаха, успел даже увидеть гниющие волокна мяса между зубами размером с куявские мечи. Он успел отдернуть голову, мимо пролетело что-то красное, обожгло щеку. Дракон со страшным ревом прыгнул ближе. Теперь он не вытягивал шею, она стала втрое короче, толще, вся в буграх и костяных пластинах, что выдержат удар любого меча или топора. Мощная лапа с чудовищной силой ударила в грудь. Мрак отлетел вдоль стены, ударился спиной. Огромная пасть мелькнула у самого лица. Когти со скрежетом впились в камни справа и слева. Мрак оказался зажатым между передних лап. Голова змея была сплавильную печь. Вытаращенные глаза, как выпуклые круглые щиты славов. А когда распахнул красную пасть, оттуда пахнуло жаром. «Да пошел ты!» – вскрикнул мрак, закашлялся, ибо лицо залепило горячим и влажным. Зажмурился, лицо вспыхнуло, натертое, как шершавой рукавицей. «Брысь, свинья поганая!» Горячий язык со скоростью молнии облизал ему щеки, подбородок, лоб. Мрак отпихивался вслепую, зажмурившись, а дракон с громким хрюканьем чмокал длинным горячим языком. Дыхание из мрака вылетело с жалобным всхлипом. Змей придавил его грудью, сопел. Горячий язык шлепнул по ушам и даже, похоже, пытался залезть внутрь его заросших шерстью раковин. Во всем котловане разносился грохот, ляск треск разламывающихся под лапами дракона костей его жертв. Сверху раздались истошные крики. Мрак не слышал, что именно кричат. Дракон сопито наседает, язык шоркает по лицу, отшвыривает руки. Слюни уже промочили одежду. Наконец удалось увидеть, как в трех шагах сверху опускается грубо сколоченная лестница. Нижние ступеньки сломаны, он заметил даже следы огромных зубов, кое-как вывернулся из-под драконьей пасти, побежал, подпрыгнул и схватился за перекладину. Тотчас же лестницу с неудержимой силой потянула вверх. Снизу раздался раздраженный рев. Вдогонку полетел столб огня. Опалило страшным жаром, но одежда, пропитанная слюнями, К счастью, не вспыхнуло, зато наверху закричали обожженные люди. Лестница остановилась и даже чуть опустилась. Мрак чувствовал, что сейчас ее выпустят, заорал дико. «Тащите, иначе самих сюда сброшу!» Он ощутил снизу толчок, его подбросило вместе с лестницей. Лестницу, похоже, уронили, но, к счастью, успели перехватить снова. Его вместе с лестницей поволокло наверх со всей силой и скоростью, но горячий язык еще с полминуты стегал по рукам, лицу, плечам, как толстая простыня, небрежно отжатая после стирки в горячей воде. Десятки рук ухватили мрака за плечи, за руки. Он сам цапнул барьер и перевалился на ту сторону. Над ним склонился аспарт. Кровь текла с лица начальника стражи, но он настойчиво кричал ему прямо в лицо. «Ваше Величество!» «Ваше Величество, вы ранены?» «На себя посмотри», — огрызнулся мрак. Из-за каменного барьера раздавался глухой разъяренный рев. Снизу взлетало тусклое багровое пламя, поднимался синий горячий дым. Вдоль барьера озабоченные стражи с обнаженными мечами в руках ходили между убитыми, переворачивали, смотрели в лица. «Что это было?» — раздраженно потребовал мрак. Аспарт пошатнулся, его подхватили под руки. Шлем он потерял, с головы текла кровь. Одна рука бессильно висела вдоль туловища. Он прокричал яростно. Кто-то сбросил заранее заготовленное бревно, а трое выскочили из нор, чтобы добить, если все еще будет надо. Я послал проверить все норы. Мрак отмахнулся, подошел к бортику. Дракон увидел его, распахнул жуткую пасть, но огромный хвост, способный одним взмахом сшибить с ног и превратить в кровавую кашу стадо туров, Вильнул пару раз, приглашая поиграть. Подбежал Герц. Слезы бежали по его взволнованному лицу. Ваше Величество, боги спасли вас для великих дел, для блага государства. А меня, меня велите казнить за недосмотр. Мрак поморщился. Да ладно, не верещи. Если так уж добиваешься, за мной не заржавеет. Герц вскрикнул счастливо. Боги спасли, ваше Величество, для великих дел. «Но как я мог не предусмотреть, что чья-то дерзновенная рука осмелится, решится, и куда делась охрана на входе?» Мрак отмахнулся. «Да ладно тебе визжать. Аспарт совсем разберется. Теперь он будет на чеку. Он вообще-то всегда на чеку, но теперь будет на чекее. Ты лучше скажи, что это он так? Какой же это боевой змей? А если он так на врага накинется? Хорошо, если от страха помрут, а если нет? Надеешься, что если не залижет, то затопчет?» Герц все не мог успокоиться, причитал, ахал, сплескивал руками. Наконец сообразил, что именно, спрашивает царь, развел руками еще шире. — Ума не приложу, а вы не знаете? — Это ты мне скажи, — обозлился мрак, — он меня всего обслюнявил. — Ну, у него слюни целебные, из слави и волхвы за ними приезжают, куницами и бобрами платят. — Но чего ж так кинулся? У вашего величества своего змея нет? Ну, для парадных выездов или как? Нет, отрезал мрак. И не хочу, не люблю слюни. Был у меня один, со слюнями. Змей? Воскликнул смотритель. Змей на дуде не играет. Он что, совсем кусаться не умеет? Только когда больно голодный. Аммм. А никакой змей на штанах, ваше величество, виноват в парадных одеяниях, не сидел? Мрак гаркнул обозленно. В штанах разве что. Так бы я дал на своих портках его поганому заду и лозить. Что ему, медом намазано на меня вот так кидаться?» Смотритель драконьего питомника сказал уже почти рассудительно. Привычный багровый цвет постепенно возвращался на его лицо. «Не медом, но запах мог учуять». «Ммм, а вы, ваше величество, не в родстве с...» Не осмелюсь даже вымолвить. «Говорят, великий Закхак был в родстве, правда, с морскими змеями. Нет». На вашем величестве шерсти многовато. Уж если вы с кем в родстве, то не со змеями точно. Нет-нет, я молчу, я ни на кого не киваю, а листых великанах даже и не думал. Видно это он просто по молодости. Ему еще и ста лет нету. Хоть уже и половозрелый, но по уму щенок еще. Солнце наполовину опустилось за высокую стену. На лицо герца падал багровый свет, делая и без того багровое лицо пугающе темным, переполненным густой кровью. Но глаза он постоянно отводил в сторону, суетился чересчур, разводил руками. Запах виноватости валил от него, как псиный запах от мокрой шкуры. «Лады», — сказал мрак, — «если это все, то вернемся, за ужином поговорим». Ужин был не просто ужин. Цари лишены счастья просто ужина, просто завтрака или просто обеда. А уж перекусить на ходу, так и вовсе для них неслыханная роскошь. В большом зале храма всех, кто вернулся из питомника, ожидали накрытые столы. Для его величества спешно изготовили помост под креслом с высокой спинкой, и теперь мраку приходилось наклоняться к столу, как собаке, к миске. После скачки на конях любой чувствует здоровый голод. Слуги сбивались с ног, целая вереница, как муравьи, выходила из одной двери, сгибаясь под тяжестью на подносах. Обходила стол, перекладывая на него содержимое, и втягивалась в другую дверь, чтобы не создавать сутолоки. Чавка жадно глотая горячее мясо, выбивая о стол мозг из костей, обсуждали самое важное, что нельзя решить на мудрых государственных заседаниях. А решается, как вот сейчас, на пирах, в банях или на охоте. Герц и местные смотрители, жрецы, знать города, осторожно пытались вызнать, как и что он задумал повернуть в стране, Весь барбус жужжит слухами, военные воспрянули, торговцы ожили и обещают проложить дороги в Вантит. Мрак отмахивался, делал значительное лицо, и всем становилось ясно, что это большие государственные тайны. На самом же деле он чувствовал, что просто бросается туда, где рвется, хватает края и сшивает белыми нитками толстой иглой. Получается безобразный шов, из него еще тот швец но все же лучше, чем пойдет шириться прореха. «Лучше про драконов», — велел он. «Вы мне тут все ухи прожужжали про их мощь, но какая же это мощь? Когда дракон вырастает, он может огнем поджечь лес». «Лес я могу поджечь одним ударом огнива прервал мрак нетерпеливо. «Ребенок может». «Что-то их мощи я так и не углядел». Герц спросил встревоженно. «Ваше Величество». Разве не видно, что любой дракон опрокинет 10 лучших воинов с одного прыжка? Да чужие войска побегут от одного их вида. Мрак, не переставая жевать, почесал голову, буркнул. Видел я народы, что так же думали про своих слонов. Слонов? А что это? Да тоже вроде драконов, только без крыльев. но ну, не знаю. Если драконы так сильны, то почему барбусии не стала империей? Аспарт напомнил, «Ваше Величество, в соседней Куяви тоже разводят боевых драконов. Там их даже больше. Боевые, почтовые, ездовые. Но драконы не летают далеко от своих гнезд. К тому же их трудно кормить. Они часто перестают подчиняться, а это, сами понимаете, чревато. Тупому дракону все равно, кого хватать, своих или чужих. Для него это все добыча. Куда проще набрать народа из сел, дать им в руки топоры или мечи и выстроить войско». «Можно даже не выстраивать, все равно войско!» Герц сказал нервно, «Драконы незаменимы! Вы как хотите, но дракон — это дракон!» Мрак хлопнул его по плечу. «Не тройся, никто не собирается закрывать этот питомник. Я просто хочу видеть границы силы драконов!» «Они... они беспредельны!» — выкрикнул Герц. «Никакие кони вас не перенесут через горы, даже через болото не перенесут!» а дракон перенесет. Мрак ел и пил некоторое время молча. В самом деле, драконы, как армия, никуда не годятся. Много драконов не прокормишь. К тому же драконы передерутся между собой. Да и рано или поздно против них найдут способы, как нашли против слонов. Другое дело на драконе забрасывать отдельных героев вглубь чужой страны. И еще стоит усилить разведение почтовых драконов. Вроде голубей, только эти драконы могут нести груза побольше включая человека. Жаль обижать Герца, но придется осторожно сказать, что все эти разведения боевых драконов – ерунда. Ничего не получится. Не потому что такие все тупые, а просто те гады что-нибудь до да допридумают противодраконьи. Слишком уж драконы – дело заметное. И вся огромная работа, все эти выдолбленные в горах котлованы, все эти казармы, все повара и стража – все насмарку. А вот почтовые до да транспортные – Аспарт расположил стражей так, что мышь не проскользнет, и мрак с сожалением отложил мысль перекинуться волком да побегать в сласть, порезвиться, ощутить себя всевидящим и всезнающим. Ему приготовили ложе в высокой башне, а воины поочередно спали прямо на ступеньках. Сам Аспарт с обнаженным мечом на коленях прислонился к единственной двери и зорко бдил, провожая подозрительным взглядом даже тяжело гудящего ночного жука. За спиной мрака белело ложе. Холодная черная ночь смотрела в единственное узкое окошко. Купол черен, как угольная яма, но звезд здесь больше, чем в Барбусе. Только здесь почему-то мельче, и ни одна не мигает. Ярко освещенные луной вершины гор как будто блестят в черноте, а внизу ничего нет, одна черная пустота. По спине пробежал холодок. «Что со мной?» — подумал он раздраженно. Уже начинаю смотреть на мир не то, как Олег, не то, как вовсе дурной Таргитай. Нет, лучше смотреть вон туда, где на вершинах гор холодно и страшно блестят башни магов. Непонятно, как можно строить башни так высоко. Непонятно и то, кто их строил. Тогда же вообще кем надо быть, чтобы забраться? Разве что в самом деле правы те страхополохи, что магам не нужна ни еда, ни тепло, все получают колдовством. Даже переговариваются друг с другом через волшебные зеркала. Поговаривают, что даже могут в свои зеркала видеть то, что делается в стране, заглядывать в царские и прочие покои. Он вспомнил рассказы Аспарда, что цари не раз пытались поставить их себе на службу. Удалось даже разрушить несколько башен, но царское войско полегло почти целиком. В конце концов правители решили, что маги защищают эти земли от вторжения чужих племен и народов а правители за это будут оказывать им свое монаршее покровительство. В чем это покровительство выражается, пока не решили, но сейчас вот в таком зыбком равновесии все и держится уже не первую сотню лет. «Насколько еще продержится?» – пробормотал он. «Нет, надо будет к ним заглянуть». Ближайшая черная башня в лунном свете выглядела, как выкованная из молодого серебра. Она грозно и надменно выделялась на бездонно-звездном небе. Она выглядела тем страшнее и зловеще, что стоит прямо на заснеженной вершине. Прямо от основания и вниз на пару сот шагов только сверкающий снег и лед. В черноте неба блеснула короткая молния. Острие уперлось в вершину башни. Мрак задержал дыхание. Показалось, что сейчас камень вспыхнет оранжевым огнем. Пойдет черный дым. Камень потечет, как воск. Однако башня оставалась недвижимой а молния сверкнула еще дважды, после чего в окнах башни загорелись огни. Мрак с надеждой ожидал, что это пожар, но ничего не случилось, а огни вскоре погасли. «Когда-нибудь», — сказал он вслух, — «когда-нибудь доберемся». Странно, он всего три ночи ночевал во дворце. Вообще четверо или пятеро суток в этом барбусе и во всей барбусе. Но сейчас лег на пышное ложе в этой приспособленной для его отдыха башне, а мыслями унесся во дворец. Не убежала ли Хрюнди от Манмурта? В самом деле ли в армии такой перелом, как рассказывает Аспарт? Как среагируют отважные и пылки Артани на захват крепости? Как на самом деле среагируют, понятно. Но что скажут ему, что заявят? Пригрозят или попробуют вызволить крепость миром? Почему посол Куяви пытался его отравить? Мысль зацепилась, пошла разматывать эту нить. После смерти Дадона в Куяве правит Светлана Золотоволосая. Ее муж, Иваш, на роль правителя не годится. Зато она росла на коленях Дадона. Слушала его указания советникам. Слушала самих советников. И хотя у нее нет опыта, но видела, как правит отец. Понимает, как править, как поступать. Что именно править, а не просто сидеть на троне, как вот сидит он, мрак, Ефигерд. Фу, Ефигерд. Но если она будет править, как ее отец, то тогда, возможно, это она велела послу отравить правителя Барбусии, чтобы, пользуясь смутой, быстро захватить эти земли. Или хотя бы поставить здесь у власти своего человека. Он зябко передернул плечами. Светлая и чистая Светлана. У него на сердце из-за нее больше шрамов, чем на теле. Неужели могла приказать отравить человека просто ради того, чтобы захватить клок земли? Конечно, на этот клок постоянно разевает зубатую пасть Артания, потому Куявия всегда побаивалась, что земли Барбусии попадут под артанское влияние. Тогда границы Куявии с этой стороны окажутся открытыми. Но все-таки неужели она стала настолько... правительницей? А ведь на том коне внезапно мелькнула мысль, что в домике Лики, да Куябы можно домчаться всего за половину ночи, а то и меньше. С этим он и заснул.